— Из сочинителей, значит? — Да, господин капитан И какой же это неблагородный гость, господин капитан когда в благородный дом... — Ну-ну-ну-ну-ну. — Довольно. Я уж тебе говорил. — Говорил я ведь тебе, говорил. — Илья Петрович. — Снова значительно проговорил письмоводитель. Поручик быстро взглянул на него. Письмоводитель слегка кивнул головой. — Так вот тебе, почтеннейшая Лавиза Ивановна, мой последний сказ, и уж это в последний раз, — продолжал поручик, — Если у тебя еще хоть один только раз в твоем благородном доме произойдет скандал, так я тебе самое нацугундер, как в высоком слоге говорится, слышала? Так литератор... «Сочинитель пять целковых в благородном доме за Фалду взял? Вон они, сочинителей!» И он метнул презрительный взгляд на Раскольникова. Третьего дня в трактире тоже история. «Пообедал, оплатить не желает. Я, дескать, вас в сатире зато опишу». На проходе тоже другой на прошлой неделе. Почтенное семейство, статского советника, жену и дочь. Подлейшими словами обозвал». Из кондитерской намедни в толчке одного выгнали. Вот они каковы, сочинители, литераторы, студенты, глашатый. Тьф, а ты пошла. Я вот сам к тебе заглянул. Тогда берегись, слышала? Луиза Ивановна С уторопленную любезностью пустилась приседать на все стороны и, приседая, допятилась до дверей, но в дверях наскочила задом на одного видного офицера с открытым свежим лицом и с превосходными, густейшими белокурыми бакинами. «Это был сам Никодим Фомич, квартальный надзиратель». Луиза Ивановна поспешила присесть чуть не до полу и частыми мелкими шагами, подпрыгивая, полетела из конторы. «Опять грохот, опять гром и молния, смерч, ураган!» — любезно и дружески обратился Никодим Фомич к Илье Петровичу. «Опять растревожили сердце, опять закипел, еще с лестницы слышал». «Да, что?» с благородной небрежностью проговорил Илья Петрович. И даже не что, а как-то «да что?», переходя с какими-то бумагами к другому столу и картинно передергивая с каждым шагом плечами. Куда шаг, туда и плечо. «Вот, извольте видеть, господин сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть, денег не платит. Векселей надавал, квартиру не очищает, беспрерывный на них Поступают жалобы, а изволили в претензию войти, что я папироску при них закурил. Сами подличию а вот извольте взглянуть на них. Вот они в самом своем привлекательном теперь виде -с. «Бедность не порог, дружище, ну да уж что. Известно, Порох не мог обиды перенести. Вы чем-нибудь верно против него обиделись и сами не удержались». Продолжал Никодим Фомич, любезно обращаясь к Раскольникову. «Но это вы напрасно, наиблагороднейший, я вам скажу, человек, но порох. Порох вспылил, вскипел, сгорел и нет. И все прошло. И в результате одно только золото сердца. Его и в полку звали поручик Порох. И какой еще полк был?» — воскликнул Илья Петрович, весьма довольный, что его так приятно пощекотали, но все еще будируя. Раскольникову вдруг захотелось сказать им всем что-нибудь необыкновенно приятное.